Глава девятая И почему в каждой фразе Жарова мне слышится двойной подтекст? От кармана его пиджака расползлась вибрация, заставившая меня ошарашенно замереть. На мгновение мой утонувший в сахарном сиропе мозг заставил меня прийти к выводу, что, возможно, зря я грешила на воровство овощей, начав подозревать Жарова в грехе посерьезнее. Но когда Руслан вытащил свой сотовый, Я, испытывая разочарование, отстранилась. Все же, если бы он носил с собой вибратор, ситуация была бы куда более пикантной. Господи, о чем я только думаю? С чего бы доктор наук носил с собой секс-игрушки? Разве что решил заменить с собой мышек и провести испытание нового препарата для потенции. Впрочем, если у него с ней проблемы. Я очнулась от грязных фантазий, лишь распознав напряженной интонации в уже ставшем привычном бархатном баритоне Жарова. Руслан отвечал звонившему раздраженно резкими отрывистыми фразами, словно специально, чтобы я не могла понять контекст диалога. Ощутив себя позабытой в песочнице игрушкой, покинула веранду на трясущихся ногах. Оставалось лишь надеяться, что Жаров не заметил, какой эффект на меня произвел этот поцелуй. «Разве хорошие мужики?» Так! Целуются? Нет, определенно нет. На подобные фокусы языком способны только лавеласы, вечно занимающие роль второстепенного персонажа перед тем, как героиня найдет нормального кандидата на руку и сердце. А перед ним ей нужно перепрыгнуть не один десяток лягушек и перецеловать кучу козлов, таких как Руслан. Сердце продолжало биться в неположенном месте, поэтому я прокинула в себя очередной глинтвейн, ожидая, когда пульс придет в норму. Но тщетно. Стоило глянуть в сторону веранды, где по-прежнему находился Руслан, как жар прокатывался по телу. Впрочем, то, как вели себя со мной коллеги, несколько остужало пыл. Прикусив губу, я пыталась сделать вид, что их отчуждение меня ничуть не ранит. Но получалось плохо. На меня взирали с таким видом, будто я ношу с собой споры сибирской оспы. А главное, у меня даже не имелось плана, как вернуть подорванное доверие. Проще всего было бы уволиться» начать все заново на новом месте. Но это не гарантировало, что грязные слухи не доползли бы до новых коллег. Слова Стаса занозы засели в голове, но сейчас я не готова разгадывать очередной ребус. «Ты ничего не ела!» Раздался рядом голос Руслана. Подняла на него удивленные глаза. Жаров, в отличие от меня, не выглядел ошеломленным тем, что пять минут назад в его жизни случился лучший поцелуй за всю историю поцелуев. Его змеиное хладнокровие изрядно задевало мое ранимое самолюбие. «Тебе плохо будет от алкоголя на голодный желудок, я принесу что-нибудь. Есть пожелания?» – терпеливо пояснил. «Того же, что и сам захочешь, я съедна. пожал плечами, отводя взгляд и случайно наткнувшись на Стаса. Он разговаривал с Фоминым, наблюдая за мной, отчего мне вновь захотелось вылезти из собственной кожи. Фомин же, заметив меня, удивился. Похоже, никак не ожидал увидеть меня среди гостей. От этой догадки стало еще паршивее. Зато его жена проявляла чудеса гостеприимства, подливая в мой бокал новые порции напитка, способного свалить с ног и лошадь. Впрочем, не удивлюсь, если все это часть одного заговора с целью запечатлеть меня на совместных фотографиях лицом в салате. Пока Жарв занимался охотой за закусками, я перечитала сообщение Платона. «Темная часть меня, подпитана алкоголем», Жаждала отмщения. Пальцы набрали ответ быстрее, чем я успела подумать о том, насколько разумно тянуть кота за яйца. Нет, не шутки. Я с Жаровым. Чувство эйфории смыло тревога, когда я заметила, что мой собеседник строчит очередное сообщение. А интуиция подсказывала, что ничего хорошего в нем я не найду. «Включи мозг, Лера. Он просто тебя использует». Стрела попала прямо в яблочко и оказалась такой острой, что в груди заныло. Интуиция не подвела. Палец завис над клавиатурой. До смерти хотелось понять, что он имеет в виду. Сомнение ядом отравляла кровь, растекаясь по вместе с кортизолом. Как Жаров может меня использовать? В отличие от Платона, и ему не требовался мой мозг для написания статей и получения патентов. Но все же... Остаток вечера обошелся без приключений. Жаров втягивал меня в разговоры коллег. В его присутствии никто не осмелился бросить колкость или косо взглянуть, поэтому слова Платона сели над дне моего сознания неприятным осадком, больше не поднимаясь на поверхность. Но все же полностью не покинули мысли. «Ты выглядишь задумчивый», — раздался у самого уха голос Жарова, пока мы наблюдали за игрой, организованной ребятами из агентства Руслан стоял за моей спиной, не касался, Но я остро ощущала его близость, и от этого чувства кровь быстрее расходилась по телу. Голову посещала, обманчивая в своей простоте идея откинуться ему на грудь, прижаться к нему, позволить себе прильнуть к крепкому мужскому плечу. Ведь именно так бы я и поступила, будь он моим настоящим парнем. Но я продолжала сдерживаться из последних сил. «Платон уже в курсе про нас!» Отвечаю так, чтобы никто, кроме Жарова, не мог разобрать моих слов и тут же, ощущая на мгновение сковавшее Руслана напряжение. «И ты теперь хочешь закончить нашу игру?» Его тяжелые ладони легли на мои плечи, разминая окаменевшие плечи и шею. Вопрос звучал насмешливо, будто Жаров не верил в то, что я готова идти до конца и могу в любой момент сорваться с крючка. Мне бы следовало возмутиться, встрепенуться, но то, что его руки делали с моими уставшими плечами, на которые я слишком много взвалила, дурманила сознание покрепче пиатов. «Нет, тем более Платон совершенно не верит в твою искренность», повернулась к нему лицом, желая поймать первую реакцию, отразившуюся в его глазах. «Почему я так быстро позабыла, что Руслан Анатольевич всегда вел себя со мной как первосортная сволочь? Неужели я такая простушка, что меня можно приручить парой ласковых слов?» Жаров не растерялся, тут же прижимая меня к себе. «Совершенно не беспокоясь о любопытных взглядах, сейчас обращенных на нас, похоже, мы служили не меньшим развлечением, нежели настольные игры». При этом на его привлекательной физиономии не дрогнула ни одна мышца, он лишь заломил в удивлении бровь. «После сегодняшнего вечера у него соберется больше доказательств». Безразлично кивнул он в сторону Стаса. «Но я не готова была так просто закрывать эту тему». Приподнялась на носочках – заглядывая в ореховые глаза собеседника в поисках ответов, в душе опасаясь услышать уродливую правду. «Скажи, Жаров, может быть, Платон прав, и у тебя свой интерес?»